Глава восьмая. Заснуть не пришлось. Петухи заорали, когда я пробирался обратно в свою комнату. Посмотрел на спящих парней, в мозгу вдруг что-то шевельнулось. Как-то странно они спят. Температура не падает, запах не изменился, а ровное дыхание меня не обманет. Это саксон дает мне возможность бежать? Или кто? Я лег на лавку, но только забросил ладони за голову, как в коридоре за дверью послышался металлический грохот, Ляск. Раздались сильные мужские голоса, донеслись резкие слова. Я выглянул, в коридоре располагаются пять разокованных в железо рыцарей. По их цветам я узнал мелких вассалов графа Росчерского. Четверых парней саксона оттеснили в дальний конец коридора. Рыцари при виде меня схватились за оружие. Я поинтересовался вежливо. Что-то случилось? Я могу чем-то помочь? Один из рыцарей ответил злобно. Вы можете помочь тем, что не будете больше высовываться, иначе... «Ого!» — протянул я. «Даже иначе? Это вас хозяйка прислала?» Он зло усмехнулся, Ответил другой, голос еще более задиристый. «Леди Беатриса слишком добра. Наш сюзерен добровольно оказывает ей помощь, расставив своих людей так, чтобы вы, сэр, не ускользнули. И вы не ускользнете. За это я ручаюсь». Я поинтересовался. «Вас как зовут, сэр?» Он напрягся. Я видел, как быстро забегали глазки пытается понять, не слишком ли перегнул палку. Ответил нехотя. «Гуга Мансепор к вашим услугам!» «Я запомню ваши слова, сэр Гуга!» Сказал я подчеркнуто мирно. «Запомню!» И закрыл дверь, оставив его в коридоре, встревоженного моими загадочными словами и слишком мирным голосом, сразу растерявшего пыл и желание задираться. Я механически одевался, в голове сумбур, где смешалось как внезапное и несвоевременное раскрытие моего инкогнита. Но что ему стоило прискакать на полчаса позже, когда буду за воротами? Так и Дефы, и уцелевшее окно на южный материк, и смятение леди Беатрисы, и совсем уж разные, вроде бы не своевременные мысли, но с другой стороны, чрезвычайно нужные. Сам злой на себя я пинком отворил дверь. Первым выметнулся Бобик и, оскалив клыки, осмотрел стражу. Я вышел следом. Пальцы на рукояти молота. Но с пояса не снял. Остановился и оглядел стражу. Крепкие ребята граф отобрал самых надежных эти не отступят костьми лягут Гугуман сыпор побледнел но смотрит с прежним вызовом вот что произнес я медленно никто ко мне стражу представлять не имеет права кроме хозяйки с другой стороны я не могу запретить вам шляться везде куда допускает хозяйка так что можете топать следом однако они с явным облегчением перевели дух хотя я видел что страшаться не столько меня как моего пса Человека можно пугнуть лезвием обнаженного меча или заставить отступить, но не собаку, защищающую хозяин. А эта собака, по ней видно, всех пятерых порвет, не глядя на свои раны. Я повысил голос. Но если кто из вас приблизится ко мне ближе, чем на семь шагов, предупреждаю, будет тут же убит. А то, что начнется потом, очень даже не понравится вашему сюзерену. Они остались на месте. Когда я повернулся и в сопровождении Бобика отправился через двор к главному зданию, однако вскоре послышались шаги. Я оглянулся. Идут тесной гурьбой. Куга впереди, но на всякий случай держит дистанцию шагов 10, Это на случай, если у меня плохо с глазомером. К саксону у входа отпускал изготовителем луков тисовые заготовки. Увидев меня, заколебался, но отдал честь. — Доброе утро, — сказал я. — Все гуляют, один ты трудишься, как пчелка. Саксон сказал хмуро. «Сэр Ричард, вы наш враг, но все же хочу сказать, что вы, как Ричард, гораздо симпатичнее сэра Светлого. Это, конечно, ничего не меняет, вы враг». «Да-да», — прервал я. «Все понимаю, но спасибо за оценку». Он пробурчал взлом непониманий. «Но я не понимаю, зачем вам было прикидываться таким?» Он не договорил, но я понял, пожал плечами. «Надо было, Саксон. В свою очередь скажу, что вы, как и остальные, для меня врагами не являетесь. Он поморщился, совсем как его хозяйка. «Еще бы! Мечтаете превратить нас в рабов?» «Ах, Саксон! Пожил бы я здесь дольше, я бы тебя убедил, что вообще избегаю любой ответственности, как собака-мух. О рабах нужно заботиться больше, чем о свободных. А я даже о себе не умею». Он непонимающе смотрел вслед. «Я прошел через нижний холл, где уже полно гостей. Все поспешно расступились, мы прошли в обеденный зал». Леди Беатриса не видно, хотя Виконт здесь, с гордым и надменным видом сидит от ее кресла по правую руку. Столы ломятся от еды и вина, гостей множество. Гул голосов сразу оборвался, едва я опустился на свободное место. Сэр Растер взял тарелку и, подойдя ко мне, втиснулся рядом. Я впервые ощутил к нему симпатию. Эта скала в человечьем облике не страшится открыто выказывать дружеские чувства, хотя тем самым для остальных станет врагом. Наклонившись ко мне, прошептал. «Сэр Ричард, за дверьми вас уже ждут. Как только окончится пир, вас убьют». «Здесь за столом?» Он прошептал еще тише. «Если не выйдете раньше». «Хм, а что хозяйка?» Он покачал головой. «А что она может? Это их право. Они будут защищать леди Беатрису даже без ее согласия. Ее саму, ее интересы, ее имя, ее владения. Да и слишком много у вас врагов, сэр Ричард». «А не только там за дверью?» Он шепнул. «Сэр Ричард, вооружились не только сами лорды, но и все их люди. Ждут не только за дверью. Окружен весь дом. Ждут во дворе. А еще один большой заслон поставлен у ворот. Это на случай, если вы каким-то чудом прорветесь из зала, хотя это и невозможно». Разговоры было возобновились, но тут же умолкли. По лестнице спускалась леди Беатриса. Граф Ройщерский ухитрился, несмотря на свою грузность, как всегда первым выскочить из-за стола. Леди Беатриса царственно оперлась о его руку. Граф гордо провел ее к креслу во главе стола. Обедали в грозовом молчании. Леди Беатриса бросала предостерегающие взгляды на графов Росчерского и Глицина. Те восседают, как каменные скифские бабы в степи. Массивные, неподвижные и загадочно молчаливые. Потом появились припозднившиеся Диас де Гамес, барон Байер и барон Варанг. Сели по левую руку. На меня все бросали враждебные взгляды. Разве что на волосатом лице Диаса я не рассмотрел неприязнь. Все-таки я молодец. Вовремя сочинил сказочку насчет прекрасности волосатости. Сочинил без всякой задней мысли. Просто хотел сказать пару подбадривающих слов явному изгою. Но оказалось, что барон пользуется влиянием, так что я выиграл вдвойне. «Разговоры начались негромки сосед с соседом, ко мне никто не обращался, но я чувствовал на себе десятки пар взглядов, острых, неприязненных, испытующих, недоумевающих, дружелюбием веет только от сидящего рядом Растера. «Вы не ту сторону заняли, сэр Растер», — проговорил я тихонько. «В смысле?» — спросил он шепотом. «У вас появился реальный шанс не только отыграть все, что вы проиграли мне?» но и самому захватить кое-что из моего имущества. Он подумал, буркнул. А что, это мысль. Только в этой толкотне успею ли что-то ухватить? Разве что прямо сейчас сунуть вам нож в бок? Вот-вот, поощрил я, чтобы все видели именно вашу заслугу. Это мысль, повторил он, со смаком обгрызая куриную лапку. Ну а потом вспомнил про Бобика, опустил руку под стол, и сразу оттуда донеслись короткий хруст и легкий чавк. После первого блюда пошло второе. Я прикинул, что после десерта, а то и раньше, половина рыцарей выйдет из зала и будет ждать, обнажив мечи, когда я появлюсь. Арбалетчиков наверняка уже расставили так, чтобы могли утыкать железными болтами меня со всех сторон. Со стороны распахнутых дверей раздались испуганные крики. Слуги разбежались, а за столом все замерли. В зал неспешно вплыли по воздуху золотой кубок, украшенный рубинами, и глиняный кувшин с гербом перевернутые розы. Покачиваясь на невидимых струях, они направились к столу. «Что за...» — прошептал граф Ройсчердский и торопливо перекрестился. Я торопливо задействовал тепловое зрение. Целая вереница дефов вошла в зал. Пятеро несут кувшин, двое кубок. Еще несколько дефов просто слоняются по залу, рассматривают сидящих за столом их одежду и украшения. Кубок опустился на стол прямо передо мной, а кувшин занял место чуть дальше, но так, что ясно, вино предназначено мне. Я убрал тепловое зрение. Теперь вижу, как и все, что кувшин сам по себе приподнялся, оттуда вылетела пробка, а темно-красная струя вина полилась в кубок. «Стоп!» — сказал я. Кувшин замер, чуть приподняв носик. Все в молчании смотрели, как я взял кубок. Медленно пригубил, посмаковал, закатил глаза к сводам, подумал, прислушиваясь к ощущениям. — А неплохо, — сказал я. — Совсем неплохо. Конечно, не то, что в моем замке, такое вино у меня крестьяне пьют, но для этих мест терпимо, терпимо. Лей. Кувшин послушно наклонился. Драгоценное вино полилось уже толстой струей. Все с прежним ужасом следили, как кувшин приподнял носик и опустился на стол. Я взял кубок и отпил уже глоток побольше, но не слишком, напиваться не время. Одно из блюд чуть шелохнулось. Я все понял, — сказал громко. «Немного мяса, половинку каплуна и можно чуть салата». За столом махнули, когда в воздух поднялся огромный нож, завис угрожающий блестя боками. Затем вонзился в бок печеного вепря. Вонзился самым кончиком. Я успел сообразить, что у дефов, даже если соединят усилия, не хватит сил резать. Сказал громко, «Стоп, я люблю сам». Никто не осмеливался шевельнуться. Взгляды не отрывались от страшного ножа, который, хоть и не сам по себе, а в моей руке, но с треском режет чарующие ароматами мяса. Три ложечки и лопаточки поднялись и, на секунду, зависнув в воздухе, принялись зачерпывать в широком блюде паштеты с гусиной печени и перекладывать на мою тарелку. Я выждал, сказал довольно и указал на мясной салат. Лопаточки двинулись туда и, набрав солидную порцию, перенесли ко мне. Я кивнул. Хорошо! Пока свободны. Просто присматривайте за этими. Я не указал, за кем именно, но за столом и так все страшатся шевельнуться. Леди Беатриса, бледная и вздрагивающая, смотрит на меня большими испуганными глазами. Барон Воранг сидит неподвижный, лицо каменное, однако он первым нарушил мертвую тишину. — Сэр Ричард. — Да, — произнес я в той же напряженной тиши. — Говорите, благородный сэр Варанг. Он указал взглядом на мою тарелку. «Это не слишком ли?» «Что? Сегодня день Константина?» Я постарался вспомнить, что это за день, но в голову лезут только день десантника и день свободы геев, который наш хитроумный мэр пытался назначить на один день. Пробормотал. «Серваранг, я мало проводил время за книгами, так что не соблаговолите ли изъясниться пояснее?» Он сказал громче. «Ост, не великий, но и не малый. В эти дни такая пища считается греховной. Ах, вот вы о чем, вздохнул я с облегчением. Пояснил, моя святость настолько велика, что позволяет мне вкушать любую пищу, не считаясь с постами и прочими богоугодными увеселениями. Варанг посмотрел с недоверием, но его святость, видимо, велика не настолько, чтобы взять кусок нежнейшей телятины. Перевел тоскующий взгляд на тарелку с крупной и явно очень костистой рыбиной. Но вы рыцарь, не монах. «Я паладин!» — ответил я и благочестиво перекрестился. «Это рыцарь-монах, даже рыцарь-епископ. Только ряса наша незрима, а молитвы читаем в сердце своем, благородном и чистом. Это у меня благородное и чистое, если вы еще не поняли, и очень скромное». Он посмотрел на лопаточки и нож, что неподвижно торчат рукоятями кверху в горке нежного паштета. «А как насчет этих? Что говорит церковь?» Я благочестиво перекрестился. Полагаю, со всей присущей мне скромностью, что святость моя столь велика, что мне начинают служить даже камни и вещи, как служили пророку Иеремии. Я говорил елейным тоном, но Варанг все равно заподозрил подвох, метнул в меня хмурый взгляд, но смолчал. Другие его вовсе только слушают, все еще бледны, а у графа Росчерского такой вид, что выскочил бы из-за стола и бросился бы бежать до самых своих владений, если бы не отнялись от страха ноги. Леди Беатриса, наконец, разомкнула коралловый ротик. «Сэр Ричард!» Голос ее звучал нежно. Я едва-едва уловил в нем нотки недавно пережитого сильнейшего страха. «Эти демоны, что служат вам, они всюду вас сопровождают?» Я покачал головой. «Иногда я их выставляю за дверь спальни. Ее щеки чуть заолели. Я не это имею в виду. К тому же, — объяснил я, — им чувство стыда неведомо. Так что можно и не выставлять. Вы же свою собачку не выставляете. Она сопровождает вас всюду. Ну, даже в те места, куда другим заходить не положено. В смысле, другие тоже в такие места ходят, но не вместе с вами». Она выпрямилась. В глазах блеснул предостерегающий огонек. «Сэр Ричард!» «Я только хотел сказать», — заторопился я, «что их выставляй, не выставляй, все равно они везде и все видят. Такова уж их натура демонская. Тут уж я ничего сделать не могу, леди Беатриса». Еще мой дедушка велел им меня оберегать, как малого дитятю. Вот они и стараются. Увы, ничего не могу с этим поделать. Еле уговорил не бросаться на тех, кто меня обижает, и не разрывать в клочья. Сразу. Сперва я сам попытаюсь. А если у меня не получится, тогда... М -м -м. Со злорадством видел, как вытянулось лицо углицина, побелел Байер, а графа Ансельма вообще затрясло. Остальные притихли, поглядывают на своих сюзеренов тревожно. Варанг заметил. Осторожно. Первый день демона вам не прислуживали. И во второй. Я посмотрел на него с уважением. А вы наблюдательный граф. Дело в том, что я время от времени тайком удираю. Мои незримые слуги некоторое время мечутся, не зная, куда я делся. Потом, конечно, отыскивают, но я обычно выгадываю пару дней, а то и больше, чтобы побыть одному, без опеки. Он выглядел довольным как своей проницательностью, так и тем, что оказывает покровительство действительно достойному молодому рыцарю которого еще и учить и учить, но толк выйдет, если он приложит усилия. Почему вы назвались совсем другим именем? Я поражен вашей проницательностью, граф. Хе-хе, я вас сразу заприметил, бойца. Спасибо, граф. Вы настоящий рыцарь, сказал он гордо. Мужчина не может жить, когда не слышно звона мечей, когда нет риска получить рану или погибнуть. Я такой, согласился я. Все время мечтаю получить рану или погибнуть. Конечно, красиво погибнуть. «По-рыцарски?» Он воскликнул. «А наш министрель сложит красивую и печальную балладу. Этот стервец умеет выжимать слезы. Поверите ли, я старый пень, у которого на руках умирали раненые братья, а я не выронил ни слезинки. Слушал его песни и рыдал, не поверите, роняя в вот такие слезы. Да, как орехи, грецкие. Потом, правда, гонялся за ним с обнаженным мечом, хотел зарубить, что так опозорил при всех, но подлец скрылся». «Трудная жизнь у творческих людей», — посочувствовал я. Он сдвинул плечами. «Зато интересно. На другой день я, устыдившись, дал ему десять золотых. На это можно год жить припеваючи. А он спустил их за три дня в кабаках с продажными девками. А напоследок его выбросили за двери и избив до полусмерти. Но разве не жизнь у них достойная зависти?» «Да», — протянул я озадаченно. «Предвижу время, когда народ будет стремиться в актера, а не в рыцаря». Он засмеялся, понимая шутку. Я тоже хохотнул. Мол, это же в самом деле смешно, даже представить себе такую нелепость. Потому и ржем. Остальные по-прежнему смотрели хмуро и напряженно. Я видел, с какой неохотой принимают новую реальность. Сэру Ричарду служит демон. Врет он или нет насчет святости, но демоны вот они. Все видели, как ему прислуживают. А раз прислуживают, то и разорвать в клочья могут. Им это проще, чем служить за столом.